а любви отказывающей. Северо-восток Дельты соединялся с Хевроном, торговой дорогой, проходившей через Бершиву и сухие земли Ханаанского юга. По ней-то и двигались дети Израиля, следуя таким образом несколько иным путем, чем тот, которым следовали братья в своих деловых поездках. Места здесь шли поначалу обжитые, множество множеством мелких и крупных селений, затем, правда, с умножением дней, края пошли окаянные, без единой травинки, и увидеть здесь можно было только мелькавших вдалеке разбойных скитальцев пустыни, так что боеспособные мужчины Израиля не расставались с луками. Но и в самых скверных местах цивилизация исчезала не вовсе, Она сопровождала их примерно так же, как Бог, хотя и жутковатыми перерывами, где она прекращалась, и Бог оставался уже единственным утешением, сопровождала то в виде защищенных колодцев пустыне, то в виде заложенных и хранимых духом передвижения дорожных знаков, смотровых башен и мест для привала до самой цели подразумевая под ней покасть ту область, где драгоценная земля египетская продвинула свою военную силу далеко на чужбину, область, предшествующую неприступной границе Египта и стенам крепости зел, придирчивого ее стража. Их они достигли через семнадцать дней или может быть дней прошло больше, Они считали, что дней их пути 17, и не стали бы спорить по этому поводу с любителями точных подсчетов. Порядка 17 эта цифра, безусловно, была. Если даже она была чуть выше или чуть ниже, вполне возможно, что дней прошло немного больше, учтем хотя бы пребывание в Бершиве. Да и лето еще давало себя знать, и для передвижения, щадя Яковы отца, пользовались только вечерними и утренними часами. Да, добрых семнадцать дней прошло с тех пор, как они покинули Мамры и отправились в путь, то есть на некоторое время перешли на положение кочевников, разбивающих шатры то там, то сям. И вот дни доставили их к крепости Зел. проходу в царство Иосифа. Есть ли у кого-нибудь хоть малейшее опасение, связанное с этой грозной пограничной твердыней и нашими путниками, неужели кто-нибудь думает, что у них тут возникнут какие-то трудности? Того, кто так думает, впору поднять на смех. У них были и ферман, и пропуск, и удостоверение «Господи Боже мой!» Никогда ничего подобного наверняка не имелось ни у каких сынов горемычной чужбины, стучавшихся в ворота земли египетской. А для этих не существовало ни ворот, ни стен, ни оград. Бастены и башни-зелы были для этих как воздух и пар, а придирчивость контролеров оборачивалась для них улыбчивой услужливостью. Ведь, конечно, пограничные офицеры фараона — получили особые указания насчет этих людей, указания, которые не могли не смягчить их. Ведь как-никак дети Иакова были приглашены в эту страну самим Минфийским владыкой хлеба, тенистой сенью царя. Джепнутое Фонехом, исключительным другом фараона, приглашены на кормление и на жительство. Опасения, трудности... Паланкин, в котором несли старого главу рода, говорил, надо думать сам за себя, и сам представлял своего владельца. На Паланкине этом были уреи, уреи с фараоновой сокровищницы. А того, кто сидел в нем, этого величаво-усталого и кроткого старика, его несли не так-то и далеко на свидание с сыном, весьма высоким начальником, который мог сделать бледным трупом любого, кто хотя бы только задержит этих сынов чужбин расспросами. Одним словом, пограничные офицеры были как нельзя более любезны и слащаво угодливы, бронзовые решетки взлетели вверх, люди Якова проследовали между рядами поднятых рук, с обозом и семенящим скотом, хлынули они по плывучему мосту на фараоновой пажити, оказались в удобной для пастбищ местности с купами деревьев, плотинами, каналами и разбросанными кругом селениями. Это была земля Госсен, которую именовали также Коссен, Кессем, Госсем и Гошем. Так по-разному звучало это название в устах людей, трудившихся у запруды, по которой проходила дорога на небольшом поле окруженным поросшими камышом канавами, когда наши путники стали расспрашивать их, чтобы убедиться в правильности избранного направления. Пробыв в пути от силы день, сказали они, путешественники уже к вечеру доберутся до пер-бастецкого рукава Нила и до самого пербастета, дома кошки. Но еще ближе был богатый с ясными припасами городок, Покос, по-видимому, столица и рынок этой округи, которому она, вероятно, и была обязана своим названием. Заглянув далеко, за ее луга, за камыши болот, блестящие зеркала луж, кустистые острова и сочные равнины, можно было увидеть, как в утреннем свете на горизонте вырисовывается пилон Покосского храма. Ибо было раннее утро, когда Израиль вступил в эту землю, переночевав перед пограничной крепостью. Они ехали еще несколько часов, углубляясь в день и держа путь к маячившему на горизонте строению, а потом остановились и, сняты со спин ослов Паланкина Акова, был временно поставлен на землю, ибо где-то близ Покосского рынка, неподалеку отсюда, находилось место, которое Иосиф назначил для свидания и избрал местом встречи, заявив, что прибудет туда встретить своих родных. За то, что все делалось именно так, мы ручаемся. И если слова «Юду послал он перед собой к Иосифу, чтобы он указал путь в Госсем», соответствует истине, то неверно было бы толковать их в том смысле, что, поехав вперед, Иуда добрался до города закутанного, и лишь тогда Иосиф велел запрягать и отправился навстречу отцу в Госсен. Нет, возвысившийся был давно поблизости. Он ждал здесь и вчера уже, и позавчера, и послан был Иуда вперед только чтобы разыскать его в этой округе, и указав ему местонахождение отца, помочь обоим Иосифу и отцу, друг друга найти. «Здесь Израиль подождет господина сына», — сказал Аков. «Спустите меня, а ты, и Иегуда, сын мой, возьми трех рабов и поезжай отсюда на поиски своего брата, первенца Рахили, чтобы объявить ему место, где мы находимся». Иуда повиновался. «Мы можем заверить слушателей». что отсутствовал он недолго, всего какой-нибудь час-другой, и потом возвратился, исполнив порученное. Ибо что прибыл он не с Иосифом, а вернулся раньше, чем тот явился к отцу, явствует из вопроса, с которым обратился к нему Иаков при приближении Иосифа, и который мы сейчас услышим. Место, где ждал Иаков, было довольно приятно, Он сидел в тени трех пальм, выросших как бы из одного корня, и прохладой веяло здесь от небольшого пруда, где розовыми и голубыми цветами цвел лотос, и возвышались над водой тростинки папирусы. Он сидел здесь в окружении своих сыновей сначала десяти, но вскоре, когда вернулся Иуда, снова одиннадцати, а перед ним... Открывалась земля лугов и оград, над которой летали птицы, и старые глаза его могли издалека увидеть двенадцатого. Они увидали, что Иуда возвращается рысью с тремя рабами, что он только кивает головой и, не говоря ни слова, указывает куда-то назад, поэтому они стали глядеть мимо него вдаль. Там что-то копошилось, издали еще маленькое, но блестевшее, ослеплявшие и переливавшееся красками. Оно глаз приближалась, и вот это были уже колесницы с конями сверкающие упряжи и пестрых султанах, а впереди и в промежутках скороходы, и позади и по бокам тоже скороходы. Весь Израиль, повернувшись к ней лицами, глядел на переднюю колесницу, на которой поднимались шесты апахал. Все это приблизилось к, и приобрело свои истинные размеры и стало различимо для тех, на кого неслось. Но Яков, который глядел вперед из-под стариковской своей руки, позвал одного из сыновей, того, что снова стоял рядом с ним, и сказал «Иуда, вот я отец», — отвечал тот. «Кто?» — спросил Иаков. «Этот человек умеренной полноты, облеченный знатностью этого мира, и вырезающий сейчас из своей колесницы, и из золотого кузова своей колесницы, его жерелье подобно радуги, а его платье просто как свет небесный. «Это твой сын Иосиф, отец», — отвечал Иуда. «Если это он, — сказал Иаков, — то я встану и пойду навстречу ему». И хотя Вениамин и другие пытались его удержать, прежде чем помогли ему, Он с трудом, но с достоинством поднялся, и один, хромая сильнее обычного, на бедро свое, ибо преувеличивал почетную свою хромоту, пошел навстречу идущему, который ускорил шаги, чтобы сократить ему путь. Улыбающиеся губы этого человека складывали слово «отец», и он широко распростер руки. Иаков же вытянул руки вперед, словно шел ощупью, как слепец, и шевелил кистями их, как будто чего-то требовал, и в то же время от чего-то оборонялся. Когда же они сошлись, он не позволил Иосифу, как тот хотел броситься ему на шею и спрятать лицо на его плече, а отстранил его от себя за плечи, и откинув голову долго и настойчиво, с любовью и страданием, глядел и вглядывался усталыми глазами в лицо египтянина, которого сначала не узнавал. Но покуда он так глядел, глаза Иосифа медленно наполнялись слезами и переполнились ими, и когда чернота его глаз расплылась в их влаге, это оказались глаза Рахили, с которых когда-то в похожих уже на сон далях жизни, Яков поцелуемо стирал слезы, и он узнал его, он уронил голову на плечо ставшего таким чужим Иосифа и горько заплакал. Они стояли особняком на лугу, ибо братья боязливо держались в стороне во время их встречи, а свита Иосифа, его дворецкой, конюшей при колесницах, скороходы и опахала носы, а также любопытной из соседнего городка уже сбежавшийся, тоже ждали поодаль. «Отец, простишь ли меня?» — спросил сын, и чего только он не имел в виду своим вопросом. Бесцеремонность, с какой он с ним обошелся и натворил дел на его голову, заносчивость любимца и скверное свое озорство, преступное доверие слепую требовательность, сотни глупостей, за которые он платился молчанием мертвых, живя тайком отплатившегося вместе с ним старика. «Отец, простишь ли меня?» совладав с собой, Яков оторвался от его плеча. «Бог нас простил», — ответил он. «Ты видишь, Он вернул мне тебя, и теперь Израиль может спокойно умереть, потому что ты предо мной». «А ты предо мной?» — сказал Иосиф. «Папочка, можно...» «Мне тебя снова так называют». «Если ты ничего не имеешь против, сын мой», — ответил Аков чинно, и даже несмотря на старость свою истепенность, ответил легкий поклон молодому человеку, «то я предпочел бы, чтобы ты называл меня отец. Пусть наше сердце блюдет достоинство и не унижается до балагурства». Иосиф понял это вполне. «Слушаю и повинуюсь», — ответил он и поклонился в свою очередь. «Незачем, однако, говорить о смерти», — прибавил он горячо. «Жить, отец, надо нам вместе теперь, когда наказание отбыто и долгое ожидание кончилось». Очень уж оно было долгим, кивнул старик, ибо его гнев неистов, а его ярость — это ярость могучего Бога. «Видишь ли, он настолько велик и могуч, что может испытывать только такой гнев, никак не меньше, и карает нас слабых так, что вопли наши льются водой». «Его можно понять, — словоохотливо заметил Осип, — если в своем величии он не способен держаться какой-то меры, и, не имея себе подобных, не в силах представить себя на нашем месте». Возможно, что у него несколько тяжелая рука, отчего даже его прикосновение уже сокрушительно, хотя у него вовсе нет таких жестоких намерений, и он просто хотел дать шлепка. Яков не мог удержаться от улыбки. «Я вижу», — сказал он, — «что мой сын даже среди чужих богов сохранил очаровательную тонкость своих суждений о боге». в том, что тебе угодно было сказать, есть, видимо, доля правды. Еще Авраам часто ставил ему на вид его необузданность и, бывало, урезонивал его. Тише, Господи, не надо так горячиться. Но каков уж он есть, таков и есть, и не станет умереннее ради наших нежных сердец. «Дружеское увещание», — отвечал Иосиф со стороны тех, кого он любит, — все-таки не повредит. «Но теперь воздадим хвалу его милосердию и его миролюбию, хотя он и не торопился их проявить, ибо под стать его величию только его мудрость, то есть богатство его мысли и глубокий смысл его деяний, решение его». имеет всегда много последствий. Вот что замечательно. Наказывая, он действительно имеет в виду наказание, но, не переставая быть своей суровой самоцелью, оно оказывается и ступенью к событиям большей важности. «На тебя, отец мой, и на меня» он жестоко обрушился, Он отнял нас друг у друга, и я для тебя умер. Это Он и имел в виду, и Он это сделал. Но вместе с тем Он имел в виду выслать Меня спасение ради вперед, чтобы Я прокормил вас, тебя, братьев, и весь твой дом во время голода, который был послан им неспроста, и в свою очередь явился ступенью ко многому, а прежде всего к тому, что мы встретились снова. Все это замечательно в мудром своем сплетении. Это мы бываем пылки или холодны, а его страсть — это провидение, и его гнев — это дальновидная доброта. Высказался ли твой сын о Боге, наших отцов примерно так, как то подобает? Примерно, — подтвердил Аков. Это Бог жизни, а жизнь можно выразить, разумеется, только примерно. Говорю это тебе и в похвалу, и в оправдание. Но в моей похвале ты не нуждаешься, ибо тебя наперебой хвалят цари. Хотелось бы, чтобы жизнь, которую ты вел в отрешении, не слишком нуждалась и в оправдании. Когда он это говорил, Взгляд его озабоченно скользил по египетскому облачению Иосифа, спускаясь от полосатого желто-зеленого убора на его голове к сверкающим украшениям, к дорогому диковинного покроя платью, к драгоценностям на его наборном поясе и на его руке, и, наконец, к золотым пряжкам его сандалии. — Дитя, — сказал он тревожно, — сохранил ли ты свою чистоту среди единорода? чья похоть подобна похоти жеребцов и ослов. — О, папочка, то есть я хочу сказать, отец, — ответил несколько смутив Исоосиф, — какие заботы у моего господина! — Оставь это! Дети Египта такие же, как другие дети. Они не лучше, ни хуже других. Поверь мне, только Садом в свое время особенно отличился в пороках. С тех пор, как он исчез, Мале и Сере в этом отношении дела обстоят везде примерно одинаковы, то есть, в общем-то, сносно. Тебе, наверное, случалось урезонивать Бога и говорить Ему, «Не надо так горячиться». Так вот, не будет грехом, если я, дитя твое, обращусь к тебе с исполненным любви, увещанием и посоветую тебе, поскольку ты здесь». Не показывай людям этой страны, какого ты о них мнения, и в им не изображая их нравов такими, какими они видятся твоей вере. Не забывай, что мы здесь чужеземцы и герим, и что фараон сделал меня великим среди этих детей, и займи среди них, повинуясь воли Бога, достойное положение». Я знаю, сын мой, я знаю, ответил Аков и снова сделал легкий поклон, не сомневаясь в моем почтении к миру. У тебя, прибавил он вопросительно, есть, говорят, сыновья? Конечно, отец. От моей девушки, дочери солнца, женщины очень знатного рода. Их зовут. Девушки, дочери солнца, это меня не смутит. У меня есть внуки от Шикема, внуки от Моавы и внуки от Медиана. Почему бы мне не иметь внуков и от дочери Она? А родоначальник их все-таки я. Как зовут твоих мальчиков? Монассий, отец, и Ефрем. Ефрем и Монассия. Это хорошо, сын мой. Это очень хорошо, агнец мой, что у тебя есть сыновья, два сына и что ты доброчестно назвал их такими именами. Я хочу поглядеть на них, представь их мне как можно скорее, будь добр. Ты велишь, — сказал Осип. А знаешь ли ты, дорогое дитя, — продолжал Иаков тихо и с влажными глазами, почему это так хорошо и так кстати пред Господом? Обняв одной рукой Иосифа за шею, он и... говорил ему на ухо, а сын, отвернув лицо, склонил одно ухо к губам отца. «И Егосиф, однажды я отдал и завещал тебе разноцветное платье, потому что ты выклинчил его у меня. Ты знаешь, что оно не означало первородство и преемничество». «Я знаю это», — ответил Иосиф так же тихо. «А я в глубине сердца, пожалуй, считал, что означало или почти означало», — продолжал Иаков. «Ибо сердце мое любило тебя, и всегда будет любить тебя, мертв ли ты или жив, больше, чем твоих товарищей». «Но Бог разорвал твое платье и осадил мою любовь могучей десницей». с которой спорить нельзя. Он отделил и отдарил тебя от моего дома. Он оторвал побег от ствола и пересадил его в мир. Тут остается только повиноваться. Повиноваться в своих поступках и решениях, ибо сердце не может повиноваться. Он не может отнять у меня сердце, и пристрастие сердца, не отняв у меня жизни». «Если твои поступки и решения не определены любовью твоего сердца, то это повиновение. Ты понимаешь?» Иосиф повернул голову к нему и кивнул. Он увидел слезы в этих старых карих глазах, и его собственные глаза тоже увлажнились опять. «Я слышу и я знаю», — прошептал он и снова наклонил ухо. «Бог дал тебя, и Бог тебя отнял», — тихо говорил Иаков, — «и снова дал тебя, но не сполна. Он вместе и удержал тебя, хоть он и выдал кровь животного за кровь сына. Ты все же не как Исаак, неугодная жертва. Ты говорил мне о богатстве его мысли, о высокой двузначности его советов, Ты говорил умно, ибо мудрость его удел, а человеку дан ум, чтобы тщательно вдумываться в его мудрость. Он и возвысил тебя и отверг в то же время. Я говорю это тебе на ухо, любимое дитя, и ты достаточно умен, чтобы это услышать. Он возвысил тебя над твоими братьями, как тебе снилось. Я всегда, мой любимый, хранил мы твои в сердце. Но возвысил он тебя по-мирски, не в смысле спасения и наследования благословения. Спасение ты не несешь, наследие тебе заказано. Ты знаешь это? Я слышу и знаю, повторил Осип, на мгновение отвернув от отца ухо и повернув к нему взамен шепчущий рот. Ты благословен, мой любимый, продолжал Иаков, благословен от неба и от бездны, что внизу, благословен весельем и ударами судьбы, остроумием и снами. Но это благословение мирское, а не духовное. Слышал ли ты когда-либо голос отказывающий любви, так услыши его, повинуется у самого уха? Бог тоже любит тебя, дитя, хотя он сейчас и отказывает тебе в наследии, и наказал меня за то, что я предназначал его тебе в тайне. Ты первороден в земных делах, ты благодетель и для чужеземцев, и для отца и братьев, но спасутся народы не благодаря тебе, и водительствовать тебе не дано. Ты знаешь это? «Я знаю», — отвечал Иосиф. «Это хорошо», — сказал Иаков. «Это хорошо, — глядеть на судьбу с веселым и восхищенным спокойствием. И на собственную судьбу тоже. А я поступлю, как Бог, который одарил тебя, тебе отказав. Ты — отщепенец, ты отделен от рода и родом не будешь, но я возвышу тебя». и произведу в отцы тем, что первородные твои сыновья будут, как мои сыновья. Те, которые еще у тебя родятся, будут твои, а эти мои, ибо я их приму вместо сына. Ты не похож на отцов, дитя мое, ибо ты не духовный вождь, а мирской, и все же ты будешь сидеть рядом со мною, отцом племени, как отец племен». «Доволен ли ты? Нижайше тебя благодарю», — ответил Осип тихо, снова повернув к отцу рот вместо уха. И тут Израиль перестал его обнимать.